Андрей Дышов. Когда вулкан проснулся. Глава 1. Удел бедных. Завтрак на высокой веранде, с которой открывается вид на океан, под утренним солнышком, когда прикосновение ветерка ещё нежное, и от его свежести кожа покрывается мурашками, это просто чудо. Но у лисицы было скверное настроение, и она разбила кофейную чашку. Нарочно, конечно. Ты с какой ноги сегодня встала, дочь? спросил пилот, рассматривая почтовый конверт на свет, прежде чем его вскрыть. Ни с какой, мрачным голосом ответила лисица, наливая по стаканам апельсиновый сок. Я упала с кровати. Пилот нацепил на нос очки, надорвал конверт, вытряхнул из него купюры и стал их пересчитывать, складывая в стопку. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ого, 5.000 баксов. Наш юный друг вдвое увеличил мне жалование. А у тебя сколько? Он протянул дочери конверт, чтобы она его вскрыла, но Лисицых конверту не прикоснулась, а стала густо намазывать гренку арахисовым маслом. Пилотня не церемонись вскрыл конверт дочери. Он зажмурил глаза и сунул туда пальцы. Щедрость юного друга не знает границ, воскликнул он. Лисица не смотрела на отца, который с удовольствием считал деньги. Уставившись в бокал с соком, она откусывала от гренки и жевала. Откусывала и жевала, чем-то напоминая мышку, дорвавшуюся до сырного хранилища. Гера отвалил 7000. Под это вздохнул пилот и откинулся на спинку палетёного кресла. Его лицо было сытым и добрым. Значит, его бизнес процветает. Нам с тобой остаётся только радоваться жизни. Но лисица почему-то не хотела радоваться жизни. Она закинула корку в бокал с соком, скрестила на груди руки и нахмурилась. Тебя что-то не устраивает? Спросил пилот и сам же ответил на свой вопрос. Ну да, я понимаю. Тебя оскорбляет, что Герет относится к тебе как к своей работнице и не более того. Тебе хотелось бы, чтобы он о тебе всё время думал, чтобы ревновал тебя, чтобы стоял перед тобой на коленях и вымаливал у тебя руку и сердце. В общем, чтобы любил. Он взял кофейник и подлил себе. Затем передвинул сервировочный столик на колёсиках, ощетинившийся многочисленными бутылками, и стал выбирать коньяк. "Не гневи Бога, дочь", посоветовал он, остановив свой выбор на мартеле. "Я люблю его, папа", произнесла летица. "Забудь его", предложил он, правда, не в слишком категоричной форме, и плеснул коньяка в бокал. "Герой, миллионер, хозяин отеля, а ты его работница?" Между вами пропасть. Ну он меня тоже любит? воскликнула лисица. Поосторожнее с этим словом, предупредил пилот и покачав бокал в руке, поднёс его к носу. Может, он и хотел бы тебя полюбить, но проклятые деньги мешают. В его сердце крепко засел червь сомнения, маленький такой гаденький червячок. И он постоянно грызёт его, не позволяя расслабиться. И в голову ему постоянно лезет одна и та же навязчивая мысль: она любит меня или мои деньги? Любовь, милая моя, это удел бедных, или, на крайний случай, равных. Что же делать? спросила лисица. Стань богатой. Легко сказать, стань, фыркнула лисица. Тогда сделай его бедным, усмехнулся пилот. Лисица подняла на отца удивлённый взгляд. "В самом деле", произнесла она и смохнула со стола деньги. "Мне надоело получать от него подачки. Мне надоело видеть, как процветает его бизнес, его самодовольное лицо, его самоуверенную улыбку и толпы его поклонниц, которые пасутся у входа в отель. Я хочу, чтобы всё было наоборот, чтобы он от меня зависел". чтобы был мне всем обязан и молился на меня и до конца жизни был благодарен мне. Вот это и есть любовь. Я бы уважала себя и знала, что достоин его, а он бы дорожил мною как собственной жизнью и смотрел бы только на меня. Не представляю, как он может быть тебе всем обязан, сказал пилот, собирая с пола деньги. Представишь, С вызовом ответила лисица.